Через четверть часа, под гром рукоплесканий, на сцену вышла Сибилла Вейн. Ею и в самом деле можно было залюбоваться. И даже лорд Генри отметил про себя, что никогда не видел девушки очаровательней. Своей застенчивой грацией и готовыми вспорхнуть глазами она напоминала молодую лань. Увидев, что зал битком набит восторженной публикой, она просияла, и на щеках ее, словно тени розы в серебристом зеркале, вспыхнул легкий румянец. Она отступила назад, и губы ее дрогнули. Безил Холорд вскочил и стал аплодировать. Дуриан сидел неподвижно, как во сне, и не сводил с нее глаз. Лорд Генри смотрел в свой театральный бинокль и бормотал «Очаровательно! Просто очаровательно!» Сцена представляла собою зал в доме Капулетти. Пошел Ромео в одеянии монаха, а с ним Меркуцо и другие его друзья. Снова заиграл оркестр, и начался танец. В толпе неуклюже движущихся и убого одетых актеров Сибила Вейн казалась существом из другого, высшего мира. Она танцевала, и стан ее покачивался, как тростник, колеблемый волнами. Гибкая шея напоминала белоснежную лилию. Руки были словно выточены из слоновой кости. Однако она казалась какой то удивительно апатичной когда на сцену вышел ромео она не проявила ни малейшего оживления и обращенные к нему слова джульетты святой отец пожатие рук законно Пожатие рук естественный привет паломники святыням бьют поклоны прикладываться надобности нет Как и последующие реплики, во время короткого диалога прозвучали в ее устах в высшей степени неестественно. Голос был дивный, но интонации совершенно фальшивые. Этот неверно взятый тон делал стихи неживыми, выраженные в них чувства неискренним. Дуриан Грей смотрел на нее и лицо его становилось все бледнее. Он был поражен и встревожен. Ни лорд Генри, ни Холлорд не решались заговорить с ним. сибилла Вейн казался им совершенно бездарной, и они были крайне разочарованы.